Глава девятнадцатая. Поступок, достойный третьеклассницы. Алена Александровна Сухорукова выполнила обещание и очень скоро позвонила профессору Дубровскому. Вениамин сидела себя в кабинете, ожидая очередного визита Ирины Зверевой, которая должна была появиться с минуты на минуту. Когда зазвонил телефон, Дубровский подошел к двери и выглянул в коридор. Его пациентка еще не появилась. Он вернулся в кресло и ответил на входящий звонок. «Добрый вечер, господин Дубровский. Я звоню насчет записи, которой вы со мной недавно поделились». «Добрый вечер, Алена Александровна. Вам удалось что-то выяснить?» «Занятная история получается, профессор», — сказала Сухорукова. «Это действительно мертвый язык. Я едва отыскала нужную информацию в одном из старых справочников». Некоторые слова были восстановлены по образцам письменности, но ученые понятия не имели, как они произносятся. У вашей же пациентки произношение просто идеальное. Где она могла узнать этот язык? — Хотел бы и я это узнать, но, увы, Иногда человеческий мозг хранит такие загадки. Так что же она сказала? — Но если дословно... — в трубке послышался шерест бумаги. Сухорукова листала свой рабочий блокнот. «Сидишь передо мной, старый дурак, и задаешь мне глупые вопросы. Ты и понятия не имеешь, с кем связался. Я обрушу небо на город и устрою ад на земле, и никто не сможет меня остановить. А пока тешься иллюзией собственной безопасности и продолжай спрашивать меня о моем самочувствии». Профессор Дубровский лишился дара речи. «Как-то так». — смущенно добавила Алена Александровна. — В любом случае, это очень интересно. Вы говорили, что иногда люди под гипнозом начинают говорить на иностранных языках, но на мертвом языке. Как тут не поверить в реинкарнацию? — Действительно, — тихо пролепетал Вениамин Дубровский. — Давайте еще раз встретимся, профессор, — предложила Сухорукова. — Я хочу узнать больше об этой вашей загадочной пациентке. Возможно, мы сделаем ее знаменитостью, и вы тоже прославитесь. — Только этого у меня не хватало, — глухо ответил Дубровский. Дверь его кабинета отворилась. Профессор Дубровский испуганно вздрогнул и повернулся. Ирина Зверева стояла на пороге, буравив его мрачным взглядом, словно догадалась, что речь идет о ней. Психиатр тут же отключил телефон и положил его на стол. Невежливо получилось. Он даже не поблагодарил Сухарукову за помощь, но извиниться перед Алёной Александрой он всегда успеет. Сейчас не до соблюдения приличий. — Ирина? Добрый вечер, хрипло произнес он, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. Ты опоздала? Немного задержалась, ответила Зверева, прошла в кабинет и села в кресло. Сегодня она была в голубой блузке и длинной черной юбке. Волосы Ирина уложила в аккуратную прическу и заколола на затылке массивной заколкой. Проблемы с учебой? спросил профессор. Проблемы с членами семьи? Холодно улыбнулась она ты снова поругалась с отцом? — Нет. С чего вы взяли? — Тогда о ком идет речь? — Количество родственников увеличивается, профессор. И далеко не все они блещут интеллектом. Всегда есть кого возненавидеть. — Ничего не меняется, — вздохнул Дубровский, вытаскивая из кармана пиджака цепочку с часами. — Начнем, пожалуй. Он быстро ввел девушку в транс, Ирина обмякла в кресле, опустив плечи и наклонив голову вперед. Теперь профессор мог задавать ей свои вопросы. — Ты меня слышишь? — осторожно начал Дубровский. — Ты, кем бы ты ни был... — Ирина подняла голову и открыла глаза, затем насмешливо фыркнула. Голос ее снова стал хриплым и каркающим, как в прошлый раз — «Чего ты хочешь, шаман?» — сварливо осведомилась она. «Шаман?» — удивился профессор. «А разве не так тебя называют? В мои времена именно так мы звали тех, кто лечит людей. В твои времена? Кто ты? Какая тебе разница, старый дурак? Занимайся своими делами и оставь меня в покое. Все равно ты ничему не сможешь помешать. Отвечай мне!» «А иначе пожалуешься на меня, папочки!» — Ирина злобно захихикала чужим смехом. «И что дальше? Не слишком-то я испугалась». «Назови свое имя!» — потребовал профессор Дубровский. «Ирина Зверева. Это не твое имя. Но сейчас я живу в теле этой девчонки, а потому готова отзываться на ее имя». Его худшие опасения подтвердились. — Чего ты добиваешься? — спросил профессор. — Очень скоро узнаешь. Все узнают. Ирина откинула назад голову и хрипло расхохоталась. Дубровский в ужасе уставился на нее. Затем поспешно хлопнул в ладоши, прерывая сеанс гипноза. Смех внезапно прекратился, и Ирина встрепенулась. «Что -то — Что-то случилось? — спросила она уже своим обычным голосом. — У вас такой вид? — «Все хорошо!» — чуть слышно пролепетал профессор Дубровский. «Ты можешь идти!» На наше время еще не вышло!» — удивилась Ирина. «Иди! На сегодня мы закончили!» — тихо ответил психиатр. Зверева пожала плечами, затем поднялась с кресла и вышла из кабинета. Профессор Дубровский потянулся за телефоном. Творилось что-то странное, и это пугало его все больше. Недолго думая, он позвонил Егору Звереву, намереваясь рассказать ему обо всем, но услышал в трубке лишь автоответчик. — Егор, — пробормотал Дубровский, дождавшись звукового сигнала, — нам нужно поговорить о твоей дочери. — Я не знаю, как сказать. У нее сидит что-то, что-то не из этого мира. В общем, перезвони мне, как только услышишь сообщение. Дело не терпит отлагательств. В коридоре Ирина Зверева слышала каждое его слово. Как только Дубровский отключил телефон, она тихонько отошла от двери и двинулась к выходу из здания. Солнце уже опустилось за лес, и на город опустился вечер. Пока Ирина шла домой, становилось все темнее, на улицах зажглись фонари, Саяна ждала ее в скверике неподалеку от тропы, ведущей к поместью Зверевых. Юная ведьма куталась в темный плащ, почти сливаясь с окружающим ее сумраком. Если бы не Арбагаст, чья огненная шерсть слегка светилась в темноте, Ирина ее и не заметила бы. «Великая мать!» — учтиво поклонилась Саяна. «Твои силы не вернулись?» «Ни малейшего намека», — ответила Ирина старущим голосом. А как бы они мне сейчас пригодились!» «Что-то произошло?» «Этот лекарешка Дубровский, он начал что-то подозревать. Егор не зря платит ему такие деньги, старик очень хорош в своем деле, а наше дело постепенно превращается в серьезную проблему. Придется что-то предпринять, и немедленно...» — Я предлагала тебе свою помощь, — прищурилась Саяна. — Сама справлюсь, не переживай. Уж слишком кустарные у тебя методы. Они могут привлечь к нам ненужное внимание. Следует всегда действовать осторожно и деликатно. А ты вечно прешь напролом. Поэтому и с Тимофеем у тебя ничего не вышло. Все еще впереди. Оставь его в покое. Этот мальчишка мне самой нравится. — Но огненный дракон обещал его мне, — возмущенно бросила Саяна. — Какое мне дело до его обещаний? Должна же я получить вознаграждение за свои услуги. Так пусть моей наградой станет Тимофей. Ты знаешь, что ему готовлена великая судьба? — Естественно. Но за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. И я стану такой для него. «Ничего у тебя не выйдет». «Поживем, увидим!» — усмехнулась Ирина и зашагала к дому. Пройдя несколько шагов, она обернулась. Саяна сидела на прежнем месте и с ненавистью смотрела ей вслед. Зверева помахала ей рукой. Машина Егора стояла во дворе перед домом. Девушка приблизилась и положила руку на капот автомобиля. Двигатель еще не остыл, значит, Зверев-старший приехал совсем недавно. Ирина вошла в особняк и двинулась на второй этаж. Навстречу ей по широкой лестнице спускалась Анфиса. «Где отец?» — спросила у нее Ирина. «Только что отправился в душ. А ты куда?» «Мне нужен его телефон». «Что?» — изумилась Анфиса. «Но погоди! Как это? Зачем?» Ты всегда медленно соображала. Ирина обогнула ее и быстро вошла в спальню Егора и Анфисы. Одежда отца лежала на кровати, в кармане был телефон. Она тут же схватила его и начала давить кнопки, но включить его не получилось. Телефон был защищен паролем. «Черт!» — раздосадованно выдохнула Ирина. Анфиса бесшумной тенью возникла позади нее. «Ты ведь знаешь его пароль?» — спросила девушка. «Допустим», — кивнула Анфиса. «Как-то раз я видела, как он его набирал. А тебе-то что с того?» «Ты должна мне его сказать». «С какой стати?» — ухмыльнулась Зверева. Егор вообще не в курсе, что я знаю пароль». «Значит, и об этом он не узнает. Немедленно говори цифры», — приказала Ирина. «С ума сошла? С чего мне тебя слушать? Или ты сейчас же поможешь мне включить проклятый телефон?» Или я расскажу отцу о всех твоих романах на стороне? Думаешь, я не в курсе, что ты изменяешь ему направо и налево?» Анфиса побледнела и вытаращила глаза. «Ты бредишь!» — выдохнула она. «Это все ложь! Не посмеешь! Хочешь проверить?» И, кстати, Ирина язвительно усмехнулась. «Это ведь ты подговорила по ветрулю подбросить мальчишке собственный перстень. Я в жизни не видела более глупой и беспомощной аферы. Поступок достойной наивной третьеклассницы!» «А ведь я была о тебе более высокого мнения!» Анфиса застыла, с ужасом глядя на нее. Ее бледные щеки покрылись пунцовыми пятнами. Наконец она сказала пароль и вышла из спальни. Ирине только этого и было нужно. Она быстро включила телефон и вошла в голосовую почту. Сообщение от профессора Дубровского отец еще не прослушал. «Повезло!» Ирина удалила его и вздохнула с облегчением. В этот момент в ванной комнате стих шум воды. Она бросила телефон обратно на кровать и торопливо вышла из спальни. Одно дело сделано. Теперь осталось самое сложное.